Рождались на чайном кусте новые листочки. Наоборот, по мере продвижения того же самого юннаньского деревца к югу, в леса Индокита и Индии, ближе к экватору, где лето жарче, древовидная форма получила дальнейшее развитие. Листья стали еще крупнее, но внутренние процессы роста, обмена веществ, характерные для чайного растения – от этого коренным образом не изменились. Это были лишь отличия разновидности, а не вида, подобно тому, как дети одних и тех же родителей могут отличаться друг от друга ростом, цветом глаз и волос, характером. По современной международной ботанической номенклатуре линнея кунция, чайное растение имеет один вид – называемой камелия синенсис, то есть китайская камелия. Этот вид имеет три расы или разновидности – китайскую, асамскую и камбоджийскую, которые до такой степени диссимилировались, то есть стали непохожими одна на другую, что некоторые ботаники склонны считать их подвидами камелия синенсис. Гибриды и вариации этих подвидов или разновидностей весьма многочисленны и зависят от района произрастания и степени воздействия на них человека. В результате селекции ученые чаеводы вывели внутри каждой разновидности или ее вариации соответствующие агротипы, или, как их теперь принято называть, клоны чая, отвечающие особым климатическим и почвенным условиям какого-либо узкого географического района. Таковы, например, клоны чая, выведенные в нашей стране Бахтадзе. Грузинский номер один, грузинский номер два, зимостойкие номера с третьего по двенадцатый, высокоурожайный клон Калхида, обладающий повышенным содержанием фенольных соединений и других ценных веществ. Все они – младшие братья одной большой семьи вида чаев или китайских камелий. Научно обоснованное решение вопроса о родине и виде чая имеет большое практическое значение. Оно дает ученым, Ясное представление о той исходной точке, от которой следует вести отсчет при выведении культурных сортов чая. Оно знакомит нас с биологией и биохимией чая, с его поразительной изменчивостью под влиянием внешней среды и удивительной приспособляемостью.